Глава 16. 26 октября, 19 часов 46 минут по местному времени. Борт вертолета над Кесарией. Умирая вместе с Хунором, Батория корчилась от боли, выворачивавшей наизнанку ее живот, напрягаясь под ремнями безопасности сидений вертолета. Ее пальцы сжимали живот в попытках остановить поток крови, вытекающий из раны, нанесенной в одолженной плоти. Батория чувствовала, что кровные узы, связывающие ее с ним, пропали. Но она не хотела расставаться с этими узами. Хотела вобрать в себя их дух, спрятать у себя на груди, ласкать и оберегать их во все время их путешествия. Хунор, мой сладкий, мой любимый. Но он уже ушел. Его боль улетучивалась из нее. Опустив голову, Батория смотрела на свои бледные ладони, Она осталась целой и невредимой, но раны на ней были. Последний, едва слышный вой Хунора, вой облегчения, подействовал на нее так, словно ее внутренности тоже были уничтожены. Тому последнему крику ответил другой крик. Магор громко скорбел в грузовом отсеке позади кабины, призывая своего брата-близнеца. Это были горестные стенания животного, потерявшего брата из одного помета. Два щенка-детеныша были оторваны от сосков умирающей волчицы. Они были подарком от него и были связаны с Баторией кровными узами в процессе одного мрачного ритуального обряда. Они стали как бы частью ее самой, так же, как и та татуировка на ее горле. Она заворочалась на своем сиденье и положила ладонь на стенку, отделяющую ее от Магора желая пойти к нему, притянуть его к себе, сплотиться воедино, как соединил их обряд. Прижаться друг к другу так тесно, словно они охраняют слабый язычок пламени от неистовых порывов ветра. «Я здесь», — мысленно сообщала она ему, подбадривая его, — «не в силах скрыть собственную печаль». Да и как она могла ее скрыть? Было трое, осталось двое. В ее памяти зазвучали слова старой венгерской колыбельной, призывающей скорый, мирный и спокойный сон. Она спела ее Магору. «Тенте, беба, тенте». Магор успокоился. Его любовь, сплетенная с ее любовью, соединяла их воедино. Двое должны выжить во имя одной цели, чтобы отомстить. С немалыми усилиями Батория взяла себя в руки и стала пристально смотреть в окно кабины. Вертолет летел в глухой ночи, оставив далеко позади руины Массады. Ее уцелевшие люди сидели понуро и молчаливо на сиденьях рядом с ней. Они были сплошь перепачканы кровью, но ни один из них не был ранен. Тарек бубнил латинские молитвы. Одно из напоминаний о том, что некогда он был священником. В то время, как губы его шевелились, глаза неподвижно смотрели на нее, наблюдая, насколько она измождена и опечалена. Он знал, в чем причина. Только одно существо было способно лишить жизни беспощадного волка в расцвете лет. Так, значит, Корция еще жив. Пристальный взгляд Тарака задержался на ее плече. Только тогда Батория все-таки заметила страх, полыхающий в его глазах. Она дотронулась пальцами до плеча. Те стали мокрыми от крови. Не в силах прийти в себя от агонии Хунора, она, должно быть, порвала рубашку и содрала кожу о штырь, торчащий с соседней стены. Рана была неглубокой. И все-таки Тарак осторожно отстранился подальше от ее испачканных кровью пальцев. Пурпур, окрашенный серебром. Даже капля ее крови была ядом для него и всех ему подобных. Проклятие и бедствие порождал этот знак на ее горле. Очередные его подарки. Проклятие в ее крови защищало ее от клыков его армии и в то же время было источником постоянной боли, которую Батория ощущала во всех своих венах. Боль была тупая, но постоянная, неослабевающая, незабываемая, дающая о себе знать при каждом ударе сердца». Она вытерла пальцы и, действуя одной рукой, перевязала рану, затянув узел зубами. Рядом с Тараком сидел его брат, Рафик, склонив голову и с явным почтением воспринимая то, что Тарак снова обратился к латинским молитвам. Другие люди просто сидели, уставившись на свои перемазанные кровью башмаки. Их связь с теми солдатами, что спустились вниз, зародилась несколько десятков лет назад, а то и еще раньше. Батория знала, что эти люди обвиняют ее в гибели своих сотоварищей. Он тоже будет винить ее. Она боялась наказания. А он его назначит. Батория смотрела через окно вниз, представляя себе, что где-то там должен быть корца. Живой. Злоба жгла ее сильнее, чем боль в крови. Магор отвечал ей вою за перегородкой. «Скоро», — обещала она ему. Но сначала она должна выполнить одно дело в Кесарии. В ее памяти возникла женщина-археолог, размахивающая сотовым телефоном в усыпальнице. Батория поняла, что выражало лицо этой женщины. Возбуждение, смешанное с отчаянием. Женщина-археолог что-то знала. Я в этом уверена. «Но что? Ключ к тому, где находится книга?» Если так, то смогла ли она передать эту информацию до того, как гора обрушилась на них? Ответ мог быть только в Кесарии. Там снова прольется кровь. И на этот раз никакие сангвинисты ее не остановят.